Глава т р и д ц а т а в с ю ночь не могу уснуть, переживаю за анализы». А еще из головы не выходят слова подруги. «Если бы ты была ему безразлична, стал бы он помогать тебе волноваться. Даже если считает, что ты его обманула и ребенок от другого мужчины. А это история с Артуром, и я уверена, что Леон ревнует тебя. У него есть чувства». Это не значит, что стоит его прощать и забывать обо всем. Но не отталкивай его. Возможно, он еще раскроется, и ты будешь удивлена. Обычно категоричная Ира посеяла зерно сомнения в моем сердце. И теперь я лежу с телефоном и гадаю, стоит ли звонить Вересову и спрашивать о своих документах или нет. В итоге гордость и о б и д а берут вверх. Я набираю Нину. — Ксения, твой звонок весьма неожиданный. — Да, я... Я хотела попросить тебя о маленьком одолжении. Все, что угодно в пределах разумного. Я вчера в машине твоего ужасного босса забыла кое-какие документы. Не могла бы ты попросить их у него и отправить мне курьером? — Погоди, ты встречалась с Вересовым? Нина понижает голос до шепота. Словно боится, что эта информация просочится сквозь стены в офисе. Он предложил тебе вернуться. Ты же согласилась, да? Нет, никто ничего мне не предлагал. Я просто забрала из отдела кадров трудовую свою. Так что, поможешь мне? Не хочу с ним снова встречаться. Конечно, только... Нина мнется. Она не любит много говорить, сплетничать. «Предпочитает делать вид, что ничего никогда не видит и не слышит. Идеальный секретарь». «Если он будет в плохом настроении, то я не буду так подставляться. Ты знаешь, что твое имя теперь под запретом здесь?» «Да ладно?» Тяну, совсем не удивившись. «Ага, он бесится каждый раз, когда кто-то спрашивает, куда ты делась. Наш офис теперь похож на модельное агентство». где проходят кастинги. Каждый день куча девиц прибегают на собеседование. Вот теперь, кажется, и меня кольнула ревность. Вспоминаю, как я пришла на собеседование и увидела всех тех высоких, стройных, идеальных девиц с модельной внешностью. И зло берет. Ведь теперь одна из таких будет рядом с Леоном 24 на 7. А может, и не одна. Потом воспоминания полетели вперёд, к нашей командировке и к тому, как мы делили вдвоём один номер. Чёрт! И что, нашёл себе помощницу? и н т е р е с у ю с ь как бы, между прочим. Нет, вчера приказал искать ему помощника мужского пола. Хм, ясно. По телу разливается тепло. Значит, всё же не смог найти мне замену. Ну, ты тогда, если что, постарайся как-то у него вырвать мои документы. Спасибо, Нина. Ничего не обещаю, но постараюсь. Прижимаю телефон к груди и улыбаюсь. И сразу же вздрагиваю, потому что телефон пиликает. Мне на почту пришли результаты анализов. Так быстро. Прошлые результаты недели две ждала. Задерживаю дыхание, почему-то снова начинаю паниковать. Понимаю, что не переживу, если там будет что-то плохое. Открыть все никак не решаюсь. Дыхание учащается, начинаю дрожать всем телом, пальцы холодеют. Наконец-то открываю письмо, прохожусь взглядом по строчкам. Не сразу понимаю, что там написано, но когда наконец-то разбираюсь, то чувствую себя неимоверно счастливой и опустошенной. Расплываюсь в улыбке. С моим малышом все хорошо. Какое же счастье! Весь день я полна энергии. Работа так и кипит. Когда вечером слышу звонок в дверь, открываю без раздумий. И улыбка на лице сразу же тухнет. Леон Вересов собственной персоной с пакетами в руках и с непроницаемым выражением лица. «Зачем ты здесь?» Мой голос далек от приветливого. «Ты документы у меня в машине забыла». Кивком указывает на зажатую подмышкой папку. «И ты решил а лично занести. Мог воспользоваться услугами курьера». Леон усмехается. Я пользуюсь его невнимательностью и вырываю папку. «Что ж, спасибо. Хочу закрыть перед его носом дверь, Но Леон успевает проскользнуть в квартиру, ставит на пол тяжелые пакеты. Как-то зачастил он ходить ко мне в гости. «Я купил тебе сладкого, ты ведь любишь сладкое. И фрукты. Беременным нужно есть больше витаминов». Смотрит на меня как-то странно. Я ничего не отвечаю. Его поведение кажется мне подозрительным. Мне пришла копия твоих анализов. Я очень рад, что с малышом все хорошо. Я пожимаю плечами. Кто бы с о м н е в а л с я что ему пришлют е из клиники мои результаты анализов. Да, я тоже рада. Не благодарю его за то, что помог организовать все так быстро. И в квартиру дальше не пускаю, преграждая путь в узком коридорчике. Я, знаешь, много думал. Начало уже впечатляющее. Не язви. Леон, словно хозяин, достает с полки тапочки, снимает начищенные до блеска туфли. Знаешь, после тебя тяжело найти хорошего личного помощника. Рада, что я настолько высоко задрала планку качества работы. Да, я тоже сначала думал, что дело в этом. Усмехается он. Пропустишь? Берет пакет и останавливается напротив меня. Слишком близко. При каждом вдохе в ноздри проникает аромат его туалетной воды. Я отступаю в сторону, позволяя ему хозяйничать в собственной квартире. Леон закатывает рукава идеально белой рубашки. Он всегда прекрасно выглядит. Его день начинается в пять утра с пробежки. Три раза в неделю зал, два – теннис. Я прекрасно изучила его расписание. Он ведёт активный образ жизни, используя на максимум все 24 часа в сутках. Вдруг не кстати вспомнились слова мамы Толи о том, что я скоро растолстею. Хотя почему скоро? Из-за того, что постоянно ем много сладкого, лишние килограммы успели набежать до того, как стала заметна моя беременность. Мы с Леоном настолько разные, что непонятно, каким образом в блеске пересеклись наши две вселенные. Я опускаюсь на стул. Леон придирчиво осматривает мою кухню, открывает холодильник и перекладывает туда продукты из пакета. Потом ставит чайник, шарится по полкам в поисках чашек. Достает и десертную тарелку, выкладывает на нее аппетитные пирожные, и ставит передо мной вместе с чашкой чая. Сам садится напротив меня. Смотрит, не отводя взгляда. Почему не ешь? Ты ведь любишь. Мне, знаешь ли, кусок в горло не лезет, когда ты вот так на меня смотришь. Это странно. Зачем ты здесь? Что за забота? Не ты ли мне говорил, что увидеть меня не хочешь? Я... Леон мнется. Никогда не видела его таким нерешительным. Тарабанит ложечкой по чашке, размешивая давно растворившийся кофе, который он, кстати, ненавидит. Я кое-что сделал без твоего ведома, Ксюша. И хотел бы признаться в этом, чтобы в будущем предотвратить разногласия между нами. Мне это уже не нравится. Я попросил сделать тест на отцовство. Во вторую пробирку кровь у тебя брали именно для этого. Ты что? Меня заполняет возмущение. Да как он посмел? Не злись, прошу. Сначала выслушай. Пытается меня успокоить Леон. Но меня уже несет. Я с силой бросаю вилку, и она цокает по тарелке. Поднимаюсь со своего места, указывая Леону на выход. Уходи. Тебе в этом доме не рады. Вообще не понимаю, почему вот так просто разрешила тебе войти. Леон тоже встает, нависает надо мной. Заглядывает в глаза, пытается ко мне прикоснуться. Но я отстраняюсь. Обида разрастается с новой силой. Я разочаровываюсь в этом мужчине все больше и больше. Я уйду. Просто хочу тебе сказать, что анализы еще не пришли. Но независимо от того, какими будут результаты, я понял, что не отпущу тебя, Ксюша. Все эти недели были самыми ужасными в моей жизни. Сначала я безумно злился и ненавидел тебя. Потом, когда эмоции поутихли, понял, что скучаю. Так скучаю, что после работы каждый день ездил к твоему дому. Пытался высчитать твои окна, чтобы увидеть тебя хотя бы мельком. Я допустил ошибку, но я хочу ее исправить. Я понимаю, я вел себя не лучшим образом. В горле застревает ком. Я смотрю на него и не знаю, что ответить. Слишком много противоречивых чувств бушует внутри меня. Не верю в его признание. Это все как-то слишком нереально. Он приезжал ко мне. Зачем? В твоих глазах я, наверное, самовлюблённый эгоист. И ты отчасти права. Раньше, наверное, так и было. Но сейчас я чувствую, как меняюсь. Не скажу, что мне это нравится. Раньше я никогда не допускал таких мыслей, как сейчас. Но мне нравится то, что ты со мной делаешь. Меня тянет к тебе. Он ненадолго замолкает и кривится. Кажется, признание дается ему непросто. Не думала, что когда-то увижу Леона Вересова таким нерешительным. Он увольняет людей вокруг себя по щелчку пальцев, даже за неправильно сваренный кофе. А теперь стоит посреди моей крохотной кухни и мнется, пытаясь подобрать слова. «Я не дурак. Понимаю, что построить отношения в привычной для людей хронологии – Свидание, попытка пожить вместе, предложение, свадьба. С возможностью соскочить на любом из этапов у нас с тобой уже не получится. Но мне не нужно соскакивать. Я хочу тебя, Ксюша. Хочу иметь с тобой ребенка. В моих сутках нет ни минуты, чтобы я о тебе не думал. Меня совсем не пугает перспектива не найти в ребенке свои черты. куда страшнее вообще вас не увидеть или отдать кому-то другому. Вы нужны мне, но нужен ли я вам решать тебе? Я все так же не могу произнести ни слова. Да и что здесь сказать? Не могу я просто так броситься к нему на шею, расплакаться от счастья, после того, как он вышвырнул меня из своей жизни и компании. Поговорим после того, как тебе придет тест на отцовство. А сейчас уходи, я сегодня очень устала. Единственное, что приходит на ум. Леон кивает, послушно идет в коридор, переобувается и выходит, оставив меня одну в тишине квартиры с миллионом мыслей в голове.